Одиннадцать. Пятнадцать минут пятого. Проснулся какой-то петух и всем решил об этом сообщить. В предрассветные часы воздух влажный, холодный. 20 декабря 1799 года от Рождества Христова, самая долгая ночь в году за одиннадцать дней до Нового года и Нового века. Когда Андрео Пирамону Связали руки за спиной и вывели его во двор, он с непривычки заморгал, как будто ночная тьма ослепила его. Столько дней он не выходил на свежий воздух. Он увидел ожидавшую его повозку и содрогнулся всем телом, как от озноба. Дождь перестал, с облегчением подумалось осужденному, словно это что-то меняло, а может, ему просто не хотелось размышлять о том, что его ожидало. Он поднял голову и увидел звезды. Откуда ему было знать, что самая яркая из них Бетельгейзе, блистающая на плечах кровожадного охотника? Как мог он догадаться, что живет под знаком Мариона? Задрав голову, он видел только тучи, стадами ходившие по небу и колючие звезды. Дождь перестал. Недоверчиво пробормотал он, всматриваясь куда-то ввысь. В тюремном дворике разглядеть кого-либо было почти невозможно. Только брякали металлические пряжки на ремнях солдат. Посреди двора двое охранников держали факелы, что производило еще более зловещее впечатление. Дождь перестал. Снова проговорил он. «Что ты сказал, сын мой?» Ретиво кинулся к нему старший советник братства крови, не обращая внимания на презрительный взгляд Тарика Браса, которому, согласно установленному порядку, приходилось плестись в хвосте шествия. За спиной даже тех членов братства, которые не имели никакого отношения к Лиру, вопиющая несправедливость. Примечание «клир» — с греческого «жребий». В христианстве духовенство как особая общность, в церкви отличное от мирян. Конец примечания. «Хорошо хоть еще не рассвело, а я все жалуюсь на неудобные часы. Если бы казнь перенесли на вечер, я был бы готов от стыда сквозь землю провалиться». И, слава богу, еще что казнят двоих. На всех работы хватит. — Что я невиновен! — громко ответил Андрео. На небе среди туч изумленно замигала Белатрикс. А тюремщик, наблюдавший за происходящим через окно пустой камеры, неожиданно для себя расчувствовался. Нехотя пролил скупую слезу и подумал, беда-то какая! Несчастный парнишка! И, чтобы не мучиться напрасно, Переключил внимание на вторую повозку, в которую сажали чертова голландца-душегуба убийцу разгульных девок. Когда осужденные заняли свои места в повозках, началась процессия смерти, и старший советник братства крови с гордостью и чувством глубокого удовлетворения пропел «День гнева тот день повергнет мир в прах». И Патер Терекабрес подумал, что латыни этого недоучки никуда не годится». И вдобавок потешился размышлением чисто профессионального характера по поводу фавила, праха, навеянным атмосферой происходящего, ибо прах мы и во прах будем повергнуты по самую макушку, начиная с этих двух мерзких типов. И приготовился произносить за жестокого убийцу, проституток, ту же молитву. Примечание. День гнева, тот день повергнет мир во прах. Здесь и далее приводится текст, входящий в состав традиционной заупокойной мессы, часто используемые композиторами в качестве реквиема или траурной оратории. Под днем гнева подразумевается День страшного суда. Конец примечания. Было очень холодно. Андреу дал кому-то накинуть на себя тяжелое пальто из грубой ткани. Оно послужило ему хотя бы для того, чтобы прикрыть его связанные руки. От холода юноша особенно не страдал, потому что уже привык к тому, что в тюремной камере сырость проникала до костей. Юноша не знал, кто надел на него эту шинель, зато знали об этом все подруги Донни Марианны, потому что она из своих собственных накоплений. Братство тут вовсе ни при чем, понимаете, я сама все решила. Заказала сшить накидку, которая пришлась бы в пору этому несчастному юноше. Все равно по случаю новогоднего бала и благодарственного молебна портниха у меня днюет и ночует. И кроме того, ей была оказана честь. Что за портниха? Да-да, Пакита Торрес. Для меня уже много лет никто другой ничего не шьет. Оплатить изготовление савана, в которой члены братства обездоленных. С ними у нас общая миссия, хотя и достаточно прохладные отношения со времени той перепалки на празднике тела и крови Христовых. В восемьдесят девятом году, когда обездоленные наше братство так друг на друга разозлились, что хоть святых выноси, а случилось это потому, что обездоленные стали намекать, что закажут статую Христову большего размера, чем статуя братства крови. Заверну труп несчастного юноши. А я тебе говорила, что сама навещала его в тюрьме. Да-да, чтобы утяшить его в последний час, тут уж ничего не поделаешь. Благотворительность — это было очень, не знаю даже, как выразить, очень тяжело. Голландцем, укакошившим проституток, занималась донья Розалия, все еще весьма взволнованная непристойным действом, имевшим место накануне. По предвещанию Давида и Севилы разнесется чудесный звук трубы. Через пень колоды выдавил из себя старший советник и патр. Терекабрес, не упускавший ни единой детали, заключил, что если это называется латынью, то я лодочник с парома. Примечание в цитируемом тексте опущено трехстиршее. Видимо, это в частности имеет в виду патер Терекабрес, указывая на плохие знания старшего советника братства святой крови Господней. Конец примечания. Даже в страшном сне Андрео, не мог себе представить, что когда-либо окажется в центре зловещего шествия, которое начиналось на пласе Дальблат и затем, проследовав по улице Бория, доходило до Борна, где ставили виселицы. — По могилам всех краев призовет всех к престолу! И патер Трекабрес бубнил себе под нос. Я бы его прямиком обратно в семинарию отправил, не умеет даже призовет сказать, как полагается. У Андрео никогда не возникало желания присутствовать при этом унылом событии. Многие подданные его величества, если им представлялась такая возможность, пользовались случаем уехать в день казни из города вместе с женой и детьми подальше от этого варварского, но необходимого действия. И все же по возвращении они взволнованно выспрашивали у тех, кто потому ли, что желудок у них был покрепче, или же потому, что у них не было домика, в санта каламе остался в городе и по воле случая оказался на месте повешения. Молодой ли он был, не бритый ли, держался ли сам на ногах, Или его приходилось поддерживать, издевался ли он над солдатами и над теми, кто пришел посмотреть, как его казнят, плюнул ли в священника «Господи Иисусе, сколько зла на этом свете», поцеловал ли крест, пока читали «Человек, чтобы предстать перед судом, Боже, дай ему прощение. Сам ли поднялся на эшафоты, кто был палачом, тот жирный, громилый или костлявый, тощенький был? И что там еще? Было много народу? Он что-нибудь сказал? А? И то мгновение, то самое, когда его того, ты понимаешь, как оно? А? Самые же большие знатоки, когда собирались одни мужчины за чашечкой кофе или горячего шоколада, на улице Санта-Анна понижали голос и спрашивали, о правде, что, когда их вешают, у них встает... И собеседник отвечал, либо «Ты даже и представить себе не можешь, просто неприлично», либо «Я вроде не заметил», либо «Да кто его знает, эти дамы из разных братств, которые к ним липнут, как пиявки, такие балахоны на них надевают, что и не разглядишь, встал ли у осужденного как надо и как велит обычай». И получается, что как ни крути, казнь злодея или мятежника, вора или дезертира, мужчины или женщины... Да и не все ли равно кого всегда становилось темой для разговора, переживаний, вздохов, а для тех, кто отличался особым безрассудством, даже восторга. И хорошо еще, что казни, вне зависимости от того, содержался ли осужденный в тюрьме на пласы дель или в Цитадели, всегда назначались на неудобное время. Никак не пятнадцать лет тому назад. И хотя вход на казни свободный, кому нужны повешенные в такие часы, да еще и в такой холод. Процессия двинулась с пласы Дель Блат в половине пятого. Андрей устоял на ногах, облокотившись на одной из досок повозки, и созерцал площадь заплаканными, голодными глазами. Ему хотелось, чтобы малая талика его самого сосредоточилась в устремленном на город взгляде и осталась в этом мире. Телегу потряхивала, так что Андреа ухватился за ее край, насколько позволили ему сделать это связанные руки, накрытые пальто, Неподалеку от улицы Бория он увидел группу съежившихся от холода людей, наблюдавших за происходящим, кто знает. Быть может, это были путешественники, шедшие к часовне Маркуса, чтобы сесть в дилижанс. А вдруг это были Тереза с отцом? Или Нанда? Или еще кто-нибудь из друзей? У у не хватило духу в этом удостовериться, и он низко опустил голову на грудь, чтобы не видно было его лица, «Не хочу, чтобы они видели, как я умираю», — сказал юноша, и, не преуспевший в латыни Патер из братства крови поднес к его губам крест для поцелуя. «Я не хочу, чтобы они видели, как я умираю», — повторил он, а священник все протягивал ему крест, как будто не было в мире ничего более естественного. «Я не виновен», — вместо ответа произнес Андрео и поглядел на Патера с презрением, хотя в тусклом уличном освещении заметить это было невозможно. «Будет вынесена написанная книга, в которой содержится все, по ней мир будет судим». Заключил старший советник, и Паттер ехавший вслед за ними в одной повозке с голландцем и не знавший, чем себя занять, поскольку настроение у мерзавца, у кокошившего проституток было крайне злобное, и разговаривать он отказывался, подумал, интересно, о чем эти двое там толкуют. Из глубин горя Андрео вырвалось невольное рыдание, ему хотелось объяснить этой неподвижной кучке пешеходов И привлеченным любопытством летучим мышам, что умирать смертью убийцы — слишком страшное унижение, что перед их жадными взглядами предстанет зрелище глубоко непристойное, ведь смерть — это дело личное, исправлять его пристало вдали от посторонних глаз. Быть может, в кругу тех самых людей, которых он теперь умолял не приходить смотреть, как он умирает, если, конечно, это были они. Смерть — Единственная в своем роде вещь, потусторонняя, неповторимая, ужасная и нежеланная. Ее ни в коем случае нельзя выставлять на показ, и он не хотел, чтобы отец или Тереза, или даже видели, как он сломлен страхом. Только не они, нет. Нет, ни за что. И он обернулся, чтобы еще раз вглядеться в эту неподвижную кучку молчаливых зрителей, которые могли оказаться его близкими. Подпрыгивая в телеге на буграх и кочках и сотрясаясь от страданий, Застывшая фигура Андреа в тусклом освещении двенадцати свечей в руках монахов, в капюшонах, единственного фонаря, который несли перед большой статуей Христовой, возглавлявшей процессию солдатских факелов, проехала вниз по улице Бория и растворилась во тьме. Ровно в пять часов утра в Борне все было уже готово, со скрупулезностью смерти подобной. Андрео стоял на эшафоте в сопровождении старшего советника братства, который с бесполезной настойчивостью неумолчно изливался в никому не нужных упражнениях в латыни, склоняя голову к невозможно бледному лику Андрео. По счастью, когда обросили жребий, юноши выпало идти первым. Мрачному голландцу, каковшившему проституток, пришлось еще чуть-чуть помучиться в кузове телеги. «Мне страшно», — сказал Андрео и паттер Чикарт, ответствовал. «Что ты сказал, сын мой?» Но услышал лишь один палач юноши. В то утро была очередь тощенького, который подумал, совсем распустились эти остолопы из братства крови. С глухим священником на эшафоте работать приходится, а Андрео мотнул головой, чтобы ему поднесли к губам крест и в неясном свете факелов несколько мгновений всматривался в образ осужденного бога, но потерял его из виду потому что глаза его залились слезами. И он подумал, что плачет в последний раз в жизни. Палач твердой рукой помог ему взобраться на табурет. Руки, туго стянутые веревкой, болели, но на них осужденный не сетовал. Это значило, что он все еще жив. Он безысходно посмотрел по сторонам, прощаясь с миром. Перед ним стояло человек двадцать незнакомцев с искрой нетерпения в глазах. «Я ее не убивал!» — сказал он самому бесцеремонному из них. — Чего тебе надобно, сын мой? — подошел к нему советник братства крови. Андрео покачал головой. С правой стороны стояла группа официальных лиц в темных костюмах. Они держались вместе, как будто стыдясь, что забрели на некое непристойное празденство и не смотрели ему в лицо. Никто из них не был ему знаком. Андрею самозабвенно вдохнул полной грудью, Тоже на прощание. Паттер Чикарт весьма неуклюже, с точки зрения беспощадного Паттера Терекабреса, созерцавшего эту сцену, стоя рядом с моряком, укокошившим проституток, работать с которым было совершенно невозможно, чтобы лучше видеть текст при свете факелов, приподнял книгу, держа крест практически под носом у осужденного, и в третий раз продекламировал «День суда и воздаяние», что явилось, кульминационным моментом его карьеры советника братства Святой Крови Господней. Жаль только, что казнь назначили на вторую половину дня. Распев, доносился до слуха Андрео как глухой шум, никакого отношения к нему не имеющий, и где-то возле его затылка раздался голос палача, вежливо говоривший ему «Будет совсем не больно, честное слово». Андрео подумал «А ты почем знаешь?» И тут пошел дождь. Юноша почувствовал себя еще более несощищенным, потому что официальные лица тут же побежали на крылечки стоящих поодаль домов, чтобы спрятаться под навесами. Одни только солдаты, советник, осужденный палач, с подобающим их роду занятия смирением, продолжали мокнуть под дождем. Он был очень холодный, этот дождь. «Слезным день тот судный станет, как из праха вновь воспрянет». Андрею поглядел на затянутое тучами неба и на мгновение подумал, что этот непрошенный ливень может его спасти, что сейчас все отменит. Но нет, палач взял веревку, стало еще темнее, потому что многие из факелов погасли, а до рассвета оставалось долго, ведь это была самая долгая ночь в году. Увидев, что палач вот-вот наденет на него капюшон савана, Андрео изо всех сил вобрал в легкий весь воздух, какой только был на свете, и сказал... «Прощайте!» Он почувствовал, как ему накидывают на шею веревку. Нет, дождь не спас его. Он стал всего лишь знаком того, что даже небо оплакивает несчастную судьбу приговоренного юноши. Оставалось всего три минуты до половины шестого, а Андрео так и не знал, почему умирает. Со шафота сошли все, кроме осужденного и палача, «И перед судом предстанет человек, но в час отмщения, Боже, дай ему прощение, Иисус и царь благой!» Глаза у него были завязаны, и он не видел, что Белатрикс и Ригель, контуры разъяренного Тельца и чуть ближе к западу Беглянка, Альциона, печально мигают в небе сквозь дождевые облака. Соблюдая все формальности, предписанные законом, генеральный прокурор, Уголовные палаты зловеще махнул рукой. Палач по традиции прошептал «Добрый путь» и «Прости меня». И с неизвестно откуда взявшейся силой сбил ногой табурет. Андрео Пирамон, житель Барселоны с верхнего этажа на улице Капельянс, по роду занятий с его слов поэт, устремился на несколько пядей вниз. И весь его ужас, перемешанный со слезами дождя, сосредоточился на так страшившем его удушье. Не ожидал он только острой боли в горле и в затылке. Все его тело передернули судороги, животный спазм агонии. «Иисус и царь благой, вечный, дай ему покой!» И Андрео почувствовал, что что-то резкое и неудержимое оборвалось где-то в самом средоточии души. Amen.